154. Хатиква. Нафтали Герц Имбер, еврейский поэт, который умер в 1909 году. Известен сейчас лишь благодаря одному из своих стихотворений. Хатиква. Надежда. В эрес в начале 1880-х годов оно было переложено на музыку, исполнялось как песня на сионистских конгрессах, а затем стало национальным гимном Израиля. Его повторяющаяся строфа выражает неугасимое желание еврейского народа вернуться к Сиону. Еще не потеряна наша надежда, надежда в 2000 лет, быть свободным народом на нашей собственной земле, на земле Сиона и Иерусалима.